Глава двадцать Ответственность. Настя. Я стою посреди комнаты за решечным окном, смотрю на коробки, на стопки бумаг, на старенький принтер, который при включении делает такой звук, будто сейчас собирается родить бегемота, и понимаю. все, Приехали. Никаких современных бухгалтерских программ, никаких таблиц, никаких выгрузок. Работать придется вручную. С утра до ночи с головой в пыльных выписках, без связи, без гордеи, без... Вообще без всего. Самый страшный кошмар аудитора. Однако сильнее всего страшит другое. Тот самый отчет, который улетел по почте Гордею. Кривой, лживый и с моей подписью. «Простите!» — кричу парню в белом халате, который выглянул из соседней двери. «Вы не подскажете, где кабинет директора?» «На втором этаже, у лестницы направо. На двери есть табличка». «А вы не могли бы показать?» возможно я и сама бы нашла но в этом здании пока жутко ходить одной пойдемте парень пожимает плечами и ведет меня к лестнице на месте оказывается все не так уж страшно дверь как дверь табличка и замок надеюсь на чудо я пару раз стучу дергу ручку безрезультатно эта дверь только с виду деревянная внутри железное полотно защита как в банке зевая сообщает мой спутник «Мне сказали, что директор в отпуске, а проводной телефон в его кабинете». «Не соврали». «Скалится парень, будто это что-то необычное». «А ключ? Наверняка есть запасной. На пожарный случай или еще для чего?» Степаныч не любит, когда кто-то к нему лазит. Но ключ есть, у сторожа». «Это там, внизу, на проходной?» «Я пытаюсь вспомнить, видела ли там кого-то, кроме главбуха. Вроде бы нет. Однако в этом дурдоме я за себя не отвечаю. В аффекте могла не заметить» внизу только вы не спешите владимир ильич работает ночную смену до пяти мы так без сторожа обходимся стратегический объект без сторожа так и хочется сказать остановите землю я сойду у нас с прошлого года оптимизация разводит руками парень хорошо хоть не всех это оптимизировали снова улыбается и глянув на часы разворачивается к лестнице после такого облома мне не остается ничего кроме как спасаться работой Стараясь не сломать ноги на узких ступенях, я спускаюсь обратно в свой роскошный рабочий кабинет. Смахнув пыль с деревянного стула, сажусь за стол и вытаскиваю из коробки первую пачку документов. Запрещаю себе думать о Гордее и работаю весь день как заведённая. Перепроверяю, переписываю, сортирую. Стараясь понять хоть что-то, черчу на бумаге схемы и периодически выхожу в коридор, чтобы откашляться от жуткой пыли. К середине третьей коробки замечая на экране ноутбука заветную цифру 17. Вряд ли сторож куда-то исчезнет. Можно вполне спокойно закончить с очередной партией документов. Но я срываюсь. Как ошпаренная, несусь к проходной. По дороге в отражении окна замечаю девушку в испачканном костюме со спутанными волосами и серыми пятнами грязи на щеках. Ничего общего с той счастливицей, которая целовалась в подсобке с Гордеем или устраивала ему утренний показ белья. Золушку вернули с бала и снова превратили в заморашку. Еще один повод расплакаться над своей судьбой. Но вместо слез я подлетаю к небольшому окошку сторожа и с радостью замечаю там седого хмурого мужчину. «Добрый вечер. Начинаю как можно вежливее. Вы Владимир Ильич?» Улыбаюсь. Безответно. «И вам здравствуйте. Он самый. Слушаю». «Мне нужно позвонить в столицу. Рабочий вопрос. Очень срочно. А кабинет директора?» «Закрыт». Опуская взгляд в пожелтевшую газету, произносит сторож. Но вы же можете открыть. Не могу, пока Николай Степанович не вернется из отпуска. Есть приказ. Я всего на одну минуту. Вы можете постоять рядом со мной. Девушка, я же русским языком сказал. Нет. А если мне плохо? Кажется, мне сейчас серьезно станет плохо. Если срочно нужно вызвать скорую. хватаю за сердце. Когда станет, тогда и вызову. А пока... Сложив газету, Владимир Ильич поднимает на меня взгляд. «Ждите. Завтра начальство должно явиться. Тогда самой откроет». Чеканя с непрошибаемой холодностью. «Спасибо». Цыжу сквозь зубы, с сдерживая крик. «И вам хорошего вечера». Словно это что-то чрезвычайно важное, он неспешно пододвигает к себе кружку. Бросает в нее чайный пакетик и отворачивается в сторону старенького пластикового чайника. Поняв, что ловить здесь больше нечего, я не жду. Толкнув дверь, выбегаю на улицу к стоянке и буквально нос к носу сталкиваюсь с утренним водителем. «Где ваша машина? Умоляю, отвезите меня в город!» «Поздно вы, дамочка, спохватились!» Усмехается водитель. «Последняя машина с работниками ушла 15 минут назад». «А такси? Или кто-то на личной машине?» «Это какой-то вселенский заговор». «Такси сюда не поедет ни за какие деньги, а на личных все уже разъехались. Остался я, на сутки. И сторож». Но еще только пять. Растерянно смотрю на часы. Так у нас вредное производство, график с 7 до 16. И совсем никто не задержался? В это невозможно поверить. Такого просто не бывает. Где трудоголики? Где любители сверхурочных? Где, в конце концов, главбух, который обещала мне помощь? Дураков нет, до ближайшего поселка, где все живут, час пилить. Улыбается водитель. Так что вы это, ждите следующего вечера, через сутки. Ясно. Пошатываюсь. Хорошего вечера. Машет на прощание водитель. Самого лучшего. Опустив плечи, я поворачиваюсь к двери проходной и чуть него от отчаяния. Когда жизнь свернула не туда. Вроде бы еще день назад все было отлично. Гордей, сладкие поцелуи, романтические планы. Впервые после измены Дениса я почувствовала себя живой. Узнала, какая я на самом деле темпераментная. Выпустила на волю незнакомую Настю. Яркую, сексуальную. Горячая. А теперь это даже не тупик. Это баг, как в компьютерной игре, где забыли прописать следующий уровень. Я дошла до него, несмотря на все трудности. Но дальше ни карты, ни здания, ни выхода. После ужина из замороженных продуктов, которые я нашла в холодильнике, и чашки горького чая лежу в кровати и пытаюсь уснуть. Сон кажется единственным способом, чтобы сократить грёбаное ожидание. Но морфий, зараза, отказывается приходить ко мне в этот странный режимный объект. Вместо сладких сновидений я слышу гол ветра сквозь металлические решетки, шум какой-то турбины в рабочем цеху, редкие скрипучие шаги сторожа в коридоре. Владимир Ильич ходит как по тюрьме. Шаг, шаг, поворот. Словно проверяет, не сбежал ли кто или не прокрался ли в святая святых кабинет директора. От этого на нервах даже смешно. Я будто не аудитор, а опасный преступник, которого умело изолировали от общества. Сослали в глушь, чтобы не сказала Гордею правду. И лишили средств связи. Нужно признать, в этом Роман Исакович превзошел себя. Он нашел для меня идеальное место из самых лучших тюремщиков. Равнодушных и злых. Не удивлюсь, если здесь вообще не нужно никакое аудиторское заключение. Не удивлюсь, если в главном офисе уже подписан приказ на увольнение. Не самые лучшие мысли для хорошего сна. Но приходится смириться. Меня подставили. Кинули. Списали. На ум приходит больше десятка добрых слов о моем нанимателе и любимой работе. А в груди все болит и колет от жуткой беспомощности. Как показывает практика, с рассветом ничего не меняется. Директора по-прежнему нет. Телефон недоступен. А ближайшая машина будет лишь в 16. Чтобы не сойти с ума от ожидания, я делаю что в моих силах. Забив на работу аудитора, раскладываю документы по правильным стопкам. Готовлю описи и нумерую страницы с выписками. Никакой аналитики, никаких расчетов. Больше ни у кого ничего не спрашиваю. Не надеясь на помощь. А вечером в 16 с чемоданом и ноутбуком прихожу к рабочей машине. Здравствуйте, есть свободное место? Без всякой надежды спрашиваю у нового водителя. Места только для работников, и все занято. Он даже не оборачивается в мою сторону. Как сидел за рулем газели, так и сидит. Поняла. Не тратя время на уговоры, я пробегаю взглядом по пассажирам, выбирая немолодую полную женщину с густо обведенными глазами и открыв кошелек, иду к ней. «Можно я куплю ваше место?» Протягиваю ей всю наличку до последней копейки. «Что?» Она воровато оглядывается по сторонам. Остальные пассажиры, как зрители в театре, тоже замирают. «Там в гостевой комнате чистая кровать, полный холодильник, еды и чай, все ваше». «Продолжаю я. Мне нужно только место». «Ой, что-то вы нехорошее задумали. Разве можно так?» Мне тетка, но глаза горят все ярче. И «Это тоже вам». Снимаю запястье-часы. Новые, стоившие мне половину зарплаты. «Если сами не захотите носить, сможете продать. Их цена в десять раз больше, чем все это». Киваю на деньги в другой руке. «Не, ну, когда человеку нужно, разве можно отказать в помощи?» Дамочка решается быстро. Пока не нашелся другой спаситель, она хватает часы и деньги кряхтя встает и с улыбкой произносит «Езжай уже, так и быть. Продержусь я как-нибудь ночку на казенных харчах. Вам сразу видно, в город нужнее». Стоит сесть на сиденье, я сдуваюсь. Нет ни денег, ни сил на следующую схватку, если вдруг кому-то захочется выкинуть меня из машины. Ума не приложу, как буду справляться. Но черная полоса, кажется, заканчивается. Спросив, сели на местах, водитель выруливается в стоянке. И спустя несколько минут фабрика скрывается из вида. Вместе с силуэтом уродливой трубы меня покидает последний страх. Взяв телефон в руки, я жду, когда же появится связь. Трясусь от дикого отходника. Чуть не плачу от облегчения. И спустя полчаса, заметив первую черточку связи, мгновенно жму на номер Гордея.